знавшими о базе Снорт, но, возможно, не знавшими, что база немцами уже эвакуирована. Декабрист мог быть потоплен чьей-то подводной лодкой, опять гадая, английской или немецкой, сидящей в засаде у секретной немецкой базы. Целью могло быть всякое, в том числе создание нервозной обстановки у советских подводников даже при действиях в своих внутренних водах. или предупреждению, что может ожидать единственный советский флот открытого моря на Европейском театре в случае, если СССР действительно вздумает делить в союзе с немцами английское наследство. Вызванный к нарком военно-морского флота адмирал Кузнецов, начальник главного морского штаба Галлер, уже отстраненный от должности, но еще не передавший дела адмиралу Исакову, И командующий Северным флотом адмирал Головко, в чьей буйной шевелюре за эту неделю появилась седая прядь, успели уже согласовать тактику совместных действий. Вместе они принялись успокаивать вождя, что, скорее всего, произошла какая-то роковая ошибка, допущенная командиром лодки капитан-лейтенантом Ельтищевым. Погружение лодок этого типа происходит столь стремительно, объясняли Сталину моряки, что командир не справился с управлением и не сумел удержать лодку на предельной глубине, и ее раздавило давлением воды. Щепки и пробка на поверхности это подтверждают. Почему не справился с сильным грузинским акцентом, а следовательно, в сильнейшем раздражении спрашивал Сталин? Почему все справляется, а он это? Щепка и пробка на поверхности могли означать также, что лодка разорвана взрывом мины или торпеды. Все это понимали. Но тральщики никаких мин не обнаружили. А бывали там какая-то чужая лодка? Пойди, узнай. В те дни лодки умели обнаруживать, главным образом, по кончику перископа. Приказав начать тщательное расследование, Сталин воздержался от строгих выводов. Адмиралам Кузнецову и Галлеру было поставлено на вид. Адмирал Головко получил строгий выговор, а командира бригады подводных лодок, в состав которой входил декабрист, капитана первого ранга Павлуцкого, отстранили от должности. Адмиралам дали понять, что при повторении чего-либо подобного они так дешево больше не делают. Воспользовавшись случаем, адмиралы осмелились перейти в контратаку, поставив перед вождем вопрос об острой нехватке личного состава. Вождь со свойственной ему гениальной простотой уже решил вопрос со специалистами срочной службы. Увеличив... Слог службы на флоте до пяти лет. На осторожный вопрос адмирала Кузнецова, а что будем делать в будущем году, когда придется демобилизовать сразу два возраста, Сталин улыбнулся и ответил, увеличим до семи лет. Все это было хорошо, но не хватало столь же остро и командного состава. Военно-морские училища не успевали за стремительной программой военного кораблестроения. Особенно не хватало командиров подводных лодок, строящихся массовыми сериями. Сталин разрешил провести тайную мобилизацию капитанов и состава торгового флота, создав для них курсы переподготовки. На специальные курсы подводников направлялись и офицеры расформированных кавалерийских частей из выросшего до ужасающих размеров чудовищного монстра, именуемого стратегической кавалерии, уродливого наследства гражданской войны. Однако, несмотря на это, количество военно-морских училищ не увеличивалось с 1937 года. А одними параллельными курсами задачу с командным составом было не решить. «Сталин сам заговорил о программе военного кораблестроения и контроле за графиком ее выполнения».